«Отойди». Это произошло само собой. Я просто закрыла глаза, пожелала вернуться домой, и я дома. Не знаешь, куда идти или что делать со своей жизнью, просто отправляйся домой. И ещё недавно эти старые обои в прихожей и крошечная кухня, всего с тремя шкафчиками и плитой на две конфорки, вызывали у меня лишь раздражение. Гараж с постоянно заедающей дверью. Моя спальня, 9 на 10 куда умещалась всего лишь односпальная кровать, столб до да шкаф для моих немногочисленных нарядов. К той узкой полке с книгами прибавилось еще две. За эти годы я все же расширила свою коллекцию, хоть чаще всего и брала книги в библиотеке. Из окна открывался вид на спальню Хейли. Ежедневное напоминание о том, что у соседей трава зеленее. С тех детских лет моя спальня все же немного изменилась и обзавелась своим характером. Целый месяц я умоляла маму перекрасить стены во что-то более стильное, чем детский оттенок розового. А еще заменить занавески со звездочками и вместо люстры-лампочки повесить что-то более современное. Но я все еще спала на той же кровати, что и в 7 лет. Еще в пять лет мама купила ее мне на вырост, чтобы не менять из года в год. Ну а весь декор, или почти весь, — подарки Хейли. Вернее, то, что ей уже было не нужно. Устаревшие, по ее мнению, вазы из глины. Засушенные цветки гипсофилы радужных цветов, фарфоровые статуэтки котики, которые рука не поднимается выбросить. Вся эта обстановка угнетала. Раньше. Теперь же я по ней так скучала. Хотя не была дома всего часов 12. Открыв глаза в нашей гостиной, я чуть было не позвала маму, но вспомнила, что она не услышит. На втором этаже шумела вода. Она принимала душ, смывала себя запахи роска, больницы, горе. «Мне так нужен твой совет, мамочка. Что же делать дальше?» В ее спальне зазвонил мобильник. Вода тут же перестала шуметь, и послышался топот мокрых пяток по дереву. Я не стала пользоваться своей новой способностью и по привычке поднялась наверх по лестнице. Капли стекали на старый ковер, расстеленный перед маминой кроватью. Сама она даже не успела вытереться как следует, лишь замоталась в полотенце, и волосы змеями облепили ее лицо. Мама включила громкую связь и принялась отжимать их другим полотенцем. Алло, сказала она вслух. Интересно, кто ей звонил? Может, из больницы? Хейзел решила сообщить о внезапных скачках моего сердечного ритма. Кто еще мог звонить моей маме? Она была отшельницей и не видела ничего, кроме дома и картонок с меню. У нее было целых две работы и ни одной подруги. За все годы у нее никогда не появлялось мужчины. По крайней мере, она мне не рассказывала и не вводила никого домой. Но звонок был не из Ель-Мемориал. «Миссис Рамора» — голос мужской, но совсем мне незнакомый, слегка басистый, но при этом не грубый, полон вежливости и... извинений? Словно звонивший натворил что-то или только натворит. Мама всегда исправляла других, если ее называли миссис. Она ведь никогда не была замужем. Но голос незнакомца заставил ее позабыть о подобных формальностях. «Да, это я». «Это сержант Шеффилд из полицейского участка Вустер-Плейс». «Полиция? Сержант Шеффилд?» Ее голос задрожал. Она перестала вытираться после душа и опустилась на постель прямо в промокшем насквозь полотенце. «Чем... чем могу помочь?» «Я звоню вам по поводу аварии с участием вашей дочери и ее подруги Хейли Морган». Я была права. Свет фар, машина сзади, толчок в бампер. Не толчок, самый настоящий удар. Кто-то хотел, чтобы мы с Хейли разбились. Смялись в один железный шар вместе с мустангом, слетели с моста, просто исчезли с лица земли. У него это почти получилось. Я не понимаю. Мама не хотела верить тому, во что я уже поверила. Какой интерес полиции до этой аварии. В больнице мне сказали, что это случайность. Девочки не справились с управлением. «Боюсь, что у меня для вас плохие новости, миссис Рамора». Как можно мягче возразил сержант Шеффилд, за что я была ему очень благодарна. Джейку нередко приходилось иметь дело с полицейскими, и по его рассказам их поведение оставляло желать лучшего. Но, как оказалось, не всему, что говорит Джейк, можно верить. Если бы этот мужчина проявлял такую же грубость, Не знаю, как мама в одиночку бы со всем этим справилась. У нее не было надежной опоры, вроде Чейза Моргана, который бы держал ее за руку и шептал, что все будет хорошо. Плохие новости? Да. Автомобиль «Мустанг», принадлежащий Джейку Монро, за рулем которого была ваша дочь, был отправлен на экспертизу. Ничего себе. Я-то думала, что ту гармошку из железа и стекла, в которую превратился «Мустанг», Джейк давно забрал себе и теперь рыдает над ней, как маленький мальчик. Едва ли что-то в этом мире было ему дороже этой машины и себя любимого. Жаль, что мы с Хейли поняли это так поздно. Я заметила, как разволновалась мама и закусила губу, чтобы не кинуться ее обнимать. Вдруг получится, как с кружкой кофе. «Экспертизу?» — дрожащим голосом спросила она пустоту. «Но он на каком основании?» Что-то в этом происшествии вам показалось подозрительным? Когда не удается до конца выяснить обстоятельства аварии, иногда мы прибегаем к более тщательному изучению улик. Ваша дочь и ее подруга врезались в заграждение на мосту и чудом остались живы. Это случилось в позднее время, поэтому нам не удалось отыскать никаких свидетелей. Но ведь шел дождь. Я думала, мокрая дорога и стала причиной аварии. Мы тоже так думали, если бы не одна деталь. Дождь практически уничтожил все следы, но кое-что все таки осталось. Перед тем, как врезаться в ограждение, ваша дочь резко затормозила. Да, как только почувствовала пинок сзади и увидела, что отбойник слишком быстро несется на нас. На асфальте остались еле заметные следы от протекторов «Мустанга». «Что же вам показалось странным?» — еле выдохнула мама а то, что там остался след ни одной машины. Бог мой. Выходит, я опасалась не зря. Я не придумала ту машину. Полиция нашла весомые аргументы. Довольно странно радоваться в подобной ситуации, но я хотя бы знала, что не невиновна в аварии. Слабое утешение, учитывая, что мы с Хейли валяемся в коме и ходим в потустороннем мире. Но я почувствовала себя легче килограмм на двадцать. Почти услышала, с каким грохотом камень падает с души. Голос из динамика заговорил на всю комнату. «След очень слабый, но даже если бы мы сумели определить производителя, вряд ли бы нашли виновника происшествия. Однако экспертиза помогла определить кое-что еще. Наверняка медсестра Хейзл там сходит с ума от того, как поют датчики сердечного ритма, потому что сердце выпрыгивало у меня из груди, как кролики из шляпы фокусника». «Вы знаете, кто это сделал?» Мамино сердце наверняка тоже куролесило под ребрами, торчащими из-под кожи. В глазах ужас, будто ей сообщили, что через пять минут планета взорвется. К сожалению, мы не настолько всемогущи. Вот чёрт, я уж понадеялась. Нам бы очень облегчило задачу, если бы в машине был установлен видеорегистратор. Нашелся хоть один свидетель или авария попала в видимость камер наблюдения. Но на съезде на Уиллоу-стрит камер нет. Ближайшая лишь на Джордж-стрит. Но это в четырех милях. Все, что нам удалось найти по искореженным обломкам, это вмятину на заднем бампере и следы краски. Мама прикрыла ладошкой рот. Красной краски, уточнил голос сержанта Шеффилда. Скорее всего, машина, которая следовала за вашей дочерью и Хейли Морган, врезалась в них случайно и скрылась с места аварии. В любом случае, это преступление. Полицейский замялся, словно подбирал нужные слова. «Понимаю, что мои вопросы могут напугать вас, но это стандартная процедура, и я вынужден спросить, были ли у вашей дочери враги?» «Враги?» — запнулась мама, даже не обратив внимания, что полицейский говорил обо мне в прошедшем времени. Словно я давно уже откинула коньки. А вот я заметила, и мне это не понравилось. «Да, нам нужно исключить факт покушения». «О, Господи!» «И правда, о, Господи!» «Покушение?» Разве это не какой-то случайный попутчик, который врезался в нас по чистой случайности и просто испугался ответственности? Я и не думала, что кто-то мог сделать подобное намеренно. Не волнуйтесь, миссис Рамори. Как я уже говорил, мы вынуждены задать эти вопросы. Нет, — выпалила мама громче, чем хотела. Моя дочь — добрая, порядочная девушка. Она хорошо учится и не ввязывается ни в какие плохие компании. Другими словами, неудачница, мам. Она домоседка, и Хейли — ее единственная подруга. Вот теперь это звучало совсем жалко. Но мама была права. В нашей парочке оторвой была Хейли, я ее балласт, вечно увешанный книгами. И мама не забыла припомнить и это. А вот Хейли... Да, миссис Раморы, Хейли всегда была довольно популярной девочкой. Все ее знали, она со многими дружила. Не хочу наговаривать... Но она любила всякие вечеринки и часто пыталась затащить туда мою дочь, но Тедди редко на них ходила. «Ох, мамочка, если бы ты знала всю правду. Даже в тот миг мы ехали на одну из тех вечеринок, куда таскала меня Хейли. Но вы ведь не думаете, что это мог быть кто-то из школы или из компании?» «Мы проверяем все варианты, миссис Рамора». «Тогда, думаю, вам лучше поговорить с родителями Хейли». Мы уже связывались с её отцом, Чейзом Морганом. Имя отца Хейли еще больше огорчило маму. Она совсем поникла. Такая хрупкая и беззащитная в своей худобе и этом несчастном махровом полотенце. А Джейк Монро... Сержант пошелестел бумагами на фоне. Владелец машины и, как я понимаю, молодой человек Хейли. Да, они встречаются уже довольно долго. Целый год. «Двенадцать месяцев боли и тайн». «Вы не знаете, какие у них были отношения?» «Нет уж, простите. С двумя работами я еле за своей дочерью успеваю следить. Мне нет никакого дела до того, с кем там встречается соседская девчонка». Как-то слишком грубо прозвучало из маминых уст. Во мне даже завертелся какой-то червяк обиды. Хотя мама всегда так реагировала на Морганов. Хотела защитить меня от всего мира. «Может, вы знаете местонахождение Джейка Монро? Его машина оказалась втянута в ДТП, а мы не можем его разыскать». «С этими вопросами опять же обращайтесь к Морганам». «Ладно, миссис Рамора». Похоже, полицейский ни капли не обиделся на такую резкость. С тактом у него было все в порядке. Может, и с пониманием. Ведь мама переживала не самый простой момент в своей жизни, которая и без того была тяжкой. «Если у меня еще появятся вопросы, я вам позвоню». Мама уже потянулась к телефону, чтобы нажать красную кнопку отбоя, но голос снова затрещал из динамика. «И, миссис Раморы, мне очень жаль вашу дочь. Обещаю вам, чтобы бы то ни стало, я отыщу того, кто это сделал». Гудки зазвенели на всю спальню и напомнили писк монитора в палате, от которого мы обе сбежали. Мамина рука так и зависла над мобильником, словно невидимый барьер не подпускал ее к экрану. Мама долго смотрела в никуда, а потом зашлась истерикой. Такую, какую я никогда не видела. Какую она никогда себе не позволяла. Она упала на колени перед кроватью и била кулаками по матрасу, как по боксерской груше. Из нее вырывались не просто крики, а вой. Дикие койоты издают нечто подобное, когда их кости разгрызают горные львы. «Прости меня, Тэдди, — стонала она. «Прости, прости, моя девочка!» «Моя бедная девочка!» За стонами звучали всхлипы и почти скулёж, что лезвием проходили по моим внутренностям. Мама убивалась из-за меня, а я ничего не могла поделать. Она не знала, что я здесь, и по неосмотрительности я не удержалась, подскочила к ней и коснулась плеча. И на этот раз пальцы почувствовали тепло. Угловатые кости и плоть. Пульсацию жизни. Меня ошпарило. Но не меня одну. Мама тоже что-то почувствовала и вскочила на ноги. Обернулась, но никого не увидела. Я здесь, мамочка. Теперь слезы катились и по моим щекам, но она не могла их утереть. Я здесь. Я тебя слышу. Не плачь. Прошу тебя. Я поправлюсь. Мама не могла слышать мой голос, но она перестала плакать и смотрела прямо мне в глаза, но ничего не видела. Это невозможно. Все это... Как такое можно пережить? Когда ты не жив, не мертв, Когда ты не можешь коснуться любимого человека, поговорить с ним, почувствовать себя собой. Незаконченное дело. Помочь сержанту Шеффилду отыскать виновника аварии. И тогда мы, быть может, вернемся домой. Мне срочно нужно найти Хейли. Она может сколько угодно ненавидеть меня, но теперь мы связаны еще сильнее. Я тихо попрощалась с мамой и закрыла глаза представила себе палату Хейли в Ель-Мемориал и медленно их открыла.